Глава пятая. Сабов в предвкушении облизнулся. Сегодня его ждала воистину богатая добыча. Целый корабль, да еще и того типа, который они еще не встречали. И к тому же сейчас оказавшийся в западне в бухте. Что может быть лучше? Подняв подзорную трубу, мужчина всмотрелся в очертания будущего трофея и уже представлял себе, как вернется в Афины победителем. Сабо завоеватель, великий адмирал Афин. Ух, только от одних перспектив он готов был захлебнуться слюной. Тихо посмеявшись, Сабо отлип от своей трубы. И самое время двое молодых парней как раз поднимались на его судно Алекс и Архонд. Два наглых мальчишки, которые только и знают, что сидеть в чертежах, да пытаться клепать кораблики. И зачем их вообще поставили капитанами Галер? У Сабоба наверняка нашлись кандидаты получше и посмышлённей. Впрочем, господин Гарпи выразился на их счёт достаточно прозрачно и понятно, а потому Сабо мог только молча кивнуть и принять эту мелочь под своё командование. «Ну да не может ведь всё всегда идти так, как мы на то рассчитываем, верно же?» Господин Сабо первым поприветствовал его Алекс. «Вызывали?» Архонт молча поклонился. Ну, хоть кто-то из них двоих обладает достаточными манерами. «Да, будьте готовы к тому, что вот-вот начнется морское сражение», — пояснил Сабо. «А разве полчаса назад вы не планировали организовать десант?» Алекс предупреждающе посмотрел на товарища, но слово уже было выпущено. Сабо уже подумывал выкинуть наглеца за борт, но сдержался. «Какой вообще толк обращать внимание на глупую молодежь, ни в чем не смыслящую, кроме как копошение в бумажках. «Верно же?» «Верно, еще как!» Поэтому он равнодушно отмахнулся, скрывая подступающее раздражение. «И мы бы его организовали, если бы противник под самый конец не появился рядом с судном», пояснил он. «Это лишний риск для наших моряков, которые на земле подготовлены к противостоянию куда как хуже, нежели на поверхности воды». На самом же деле Сабо просто испугался численности неизвестных. Он-то думал, что здесь будет команда из 20, ну максимум 30 моряков. Да и все на этом. А тут вот раз тебе 50 крепких рыл, 20 из которых экипированы в прочную даже с виду броню и вооруженные до зубов. А вдруг это элита какая-нибудь по типу пресловутой черной стражи из Вавилона, паладинов Москвы или же фалангистов из Спарты? Выходить в открытое поле против таких бойцов было несколько жутковато, а финал непредсказуем. И хотя на трех суднах Афин в общей сложности имелось по 200 моряков, но грибцами на берсерке были рабы, от которых доблести в бою не дождешься. А умеющие сражаться призовые команды галер слишком малочисленны. Собой видел в высадке слишком много «если». А если есть «если», на которые нет ответа, то на кой черт ему сдался этот десант. Он же мог толком и не лезть на сушу, взяв неизвестных в западню. Через какое-то время они сдадутся, не имея при себе припасов, а если и нет, то он всегда мог использовать берсерк в качестве козыря. Дно в бухте неглубокое. К тому же судно противника у самого берега стоит. Так что даже затопи он его, достать после будет не такой уж невыполнимой задачей. А дальше уже и сама мелочь по типу Алекса и Архонта займется анализом добычи. Да, да, Афина он с трофеями не доплывет, но так и что? Известия о том, что он, первый адмирал в Афинах, что потопил судно врага, прибавит ему не меньше авторитета. Если даже не больше. Впрочем, перед этим следовало предпринять попытку переговоров. Иными словами, запугать наглецов и заставить их сдаться уже сейчас. Если у Сабо получится, то хорошо. Если же нет, Берсерк станет решающим аргументом в предстоящей беседе. «Может, все же разрешим дело миром?» С сомнением протянул Алекс. «Как-никак они не проявляют никакой агрессии, да и не похоже их появление в бухте на грабеж или вторжение. Скорее, на обычную разведку. Более того, если они из другой известной нам фракции, а не какие-то новички в регионе...» «Конфликт может вызвать море ненужных проблем», — добавил Архонт. «А ну молчать!» — не сдержался на этот раз собой. «Они вторглись на нашу территорию, что по сути своей бросает вызов авторитету Афины, всему нашему флоту. Оставлять такой вызов просто нельзя без ответа. Фракции из региона? Так и что? Значит ли это, что об нас можно вытереть ноги и сказать, что так и было? Вот и ждутки!» Сабо поддержало несколько моряков, уверенных в победе над одним кораблем, отчего мужчина довольно ухмыльнулся, наблюдая мрачные лица парней. Тот -то же! Будут знать, как идти вперед адмирала!» «Спустить на воду лодку с парламентером!» — приказал Сабо и сам двинулся в обозначенную сторону. «Поглядим, что из себя представляют эти... неизвестные!» «Мы в полной заднице», — сделал вывод коготь. «Точнее, не скажешь. Фыркнула Фортуна. Эти ублюдки нас так отсюда не выпустят. Даже несмотря на то, что мы ничего не пытались разграбить или захватить». «Это да!» — вздохнул Дрейк. «Собственно, факты этих ребят не интересуют. Дипломатия канонерок, так это вроде называется. У кого крупнее калибр, тот и прав» переговоры с самого начала не задались. Изначально он серьезно так напрягся, различив на входе в бухте три судна, одно из которых и вовсе казалось настоящим монстром на фоне их галеры. Но появившиеся офиняне, как он понял по символу на парусах, не стали лезть в омут с головой. И выслали парламентера. Дрейк надеялся развеять недоразумения и разойтись миром, однако этот чертов собо! Он назвал их ворами и вредителями. Даже когда они упомянули принадлежность к Спарте, этот Боров лишь рассмеялся и потребовал их всех сложить оружие, сдать Хрюшум и самим пойти в плен в Афины. «А иначе я не смогу сдержать горячую кровь моих матросов», добавил напоследок этот ублюдок. Их не планировали отпускать ни при каких условиях. Сабо напоминал собой бегемота, который уже успел вцепиться своей мощной пастью в добычу. А что он уже схватил, то отпускать был не намерен ни при каких условиях. Это раздражало, злило, приводило в ярость, но Дрейк был обязан думать не только о себе. А потому он успокоился, вздохнул полной грудью и послал куда подальше Сабо вместе со всеми их афинами. Они хотят драки, они ее получат. Он все равно уже обрисовал лорду Шурику их ситуацию и выслал ворона. «Бросать все сейчас и уходить по суше совершенно не выход», изрек морской волк, привлекая к себе внимание. «У нас на руках лишь одна хлопушка, так что думать о том, что мы доберемся до Спарты, по меньшей мере глупо». «И это не говоря о том, что можем натолкнуться на еще какую фракцию по пути», добавил ларец. «Мы, конечно, обладаем немалой силой, но кто знает, кого мы встретим». «Да и бросать наш корабль!» — возмутился Коготь. «Это позор для моряка!» И здесь все с ним согласились. «Верно!» — кивнул Дрейк. «Поэтому наш единственный выход, кроме как поднять лапки и сдаться, отдавая Хрюшу врагу, — это пойти на прорыв по воде!» «У тебя уже есть готовый план?» — удивился Коготь. Фортуна с интересом ждала дальнейших разъяснений. Ларец просто прикрыл веки. «Лучше!» — хмыкнул капитан, приглаживая бороду. «У меня есть набросок плана!» «Они с ума сошли? Или просто слишком уверены в себе?» — хмыкнул Сабо, взирая на то, как судно противника пришло в движение. «Похоже, они решили сражаться», — отметил моряк по правую руку от него. «И без тебя вижу!» — фыркнул мужчина, постукивая пальцами по борту берсерка. В груди липкой субстанции растеклись страх и опасения за собственную жизнь. Почему они пошли в атаку? У них был какой-то план? Запасен козырь в рукаве? На что они рассчитывали? Сабо снова осмотрелся, делая это так, чтобы никто не заметил его волнения. Их три корабля стояли у самого выхода из бухты, блокируя его для судна противника. Точнее, «Берсерк» находился в самом центре построения — гордо выставив нос к оппоненту, тогда как две галеры расположились по краям бухты, чтобы не мешать их флагману маневрировать. Да и их участие изначально сводилось больше к роли наблюдателя. Сейчас же Сабон на мгновение пожалел, что решил поступить именно так, а не иначе. Уж лучше бы он послал две галеры и их экипажа на абордаж, усилив экипажем «Берсерка», чем сейчас выходил один на один против вражеского судна. Впрочем, даже так преимущество все еще должно было быть на их стороне. «Заряжай!» — рыкнул он команде инженеров, которые начали вовсю копошиться у катапульта на носу флагмана. Медленно, слишком медленно стал опускаться ковш, в который следом поместили немалых габаритов камень. Раздалась команда о готовности. «Пора!» «Огонь!» — рявкнул Сабо для театральности, взмахнув ладонью. И булыжник под скрип механизмов отправился в сторону корабля их противника. «Плюх!» Чтобы уже через несколько секунд вызвать огромный столб воды по левый борт цели. Юркая унирема мчалась вперед, подгоняемое слаженными ударами весел. Даже с борта берсерка был слышен барабанный бой, в такт которому звучал слитный плеск весел. «Заряжай!» — вновь приказал Сабо. Снова установили снаряд. И вот последовал новый выстрел. Плюх! Опять перелет! Водяной столб теперь ощутимо так задел палубу мишени, но не более того. Сабо злобно сжал кулаки. Что за недотепы? Куда они вообще только целятся? А меж тем судно с тараном на носу стремительно приближалось в их сторону. Что нравилось Сабо все меньше и меньше? А если они не успеют? А если опять промажут? Тогда что? Пойдут на абордаж? Собо ощутимо так побледнел, после чего с невероятной для своего веса скоростью двинулся к рулевому. «Лево руля, сейчас же!» — крикнул мужчина. «Поверните берсерк так, чтобы вторая катапульта могла стрелять! Быстрее!» Моряки начали носиться по палубе, исполняя приказ. Рулевой так и вовсе выкрутил штурвал до предела влево. Спущенный наполовину парус дернул тяжелое судно с места, медленно и неуклюже изменяя его положение. На носу катапульта дала новый залп. Плюх! Враг в последний момент сумел вильнуть в сторону, едва избежав удара. Вот с кормы Сабо услышал, что теперь и им хватает угла для огня. Мужчина оскалился. Вот теперь-то они гарантировали себе победу. Каким бы ловким ни было судно, но вот против двух катапульт тому было просто ну никак не увернуться. Это уже за гранью фантастики какой-то. И словно в подтверждении его слов, Булыжник с кормы прописал широкую дугу над головой и... задел борт противника. Да, Сабо готов был едва ли не пойти в пляс от увиденного. К сожалению, снаряд задел корабль лишь показательный, никак не повлияв на их скорость, но это только начало. Вместе с тем Сабо понял, что на ходу меткость катапульт становится еще хуже прежней. Поэтому он отдал команду рулевому. «Возвращайся в исходное положение», — приказал он. Рулевой кивнул и начал крутить баранку. Однако даже спустя десяток секунд траектория их движения так и осталась прежней. И если так это и продолжится, то берсерк имел все шансы врезаться носом в одну из галер сбоку от себя. Собор раздраженно рыкнул на парня. «Я же сказал вернуть руль в исходное положение!» «Так э, я уже...» — растерялся матрос. «Да и я...» — оттолкнул его мужчина своим животом и сам навалился на рулевое весло. Еще было не поздно изменить траекторию их движения. Однако ничего не изменилось. Они все так же продолжали двигаться в том же направлении, опасно приближаясь к галере. «Какого черта?» «Капитан, беда, беда!» На палубе стали звучать крики, полные паники и беспокойства. «Что стряслось?» Сабо уже совершенно не сдерживался. Его лицо покраснело, глаза бегали из стороны в сторону. Всем своим видом он походил на рыбу, выкинутую на берег. «Вода, капитан! У нас пробоина, мы тонем!» «Как? Как это вообще произошло?» «Капитан!» — пропищал рулевой, указав куда-то в сторону. Сабо снова отвлекся, проследив за направлением руки парня и... мгновенно побледнел. Спартанский корабль налетел на них своим тараном. Бах! Просмотрев во второй раз содержание письма от Дрейка, как и разглядев приложенный документ, я тут же открыл содержимое. На бумаге была нарисована хоть и грубоватая на вид, но карта побережья, идущего от Спарта на север. Кстати, еще одна прелесть воронов. Они могут вместе с посланием взять с собой какую-нибудь посылку. Дополнительный конверт, вот как сейчас карту или еще какую мелочь. Простые вороны или голуби из почтового отделения на такое не способны. Также к карте имеется приписка. «Если нам так и не будет суждено вернуться, то хотя бы наш труд не будет напрасен». Интересно то, что если раньше я предполагал, что берег будет идти плюс-минус ровной линией к западу от нас, то теперь я был вынужден разочароваться. Или обрадоваться. Тут уж как посмотреть. Если прикидывать по рисунку побережья, то примерно на северо-западе от Спарты располагался полноценный залив, чьи очертания уходили дальше на восток. Иными словами, берег большой воды шел большой такой дугой с запада к северо-западу, а уже дальше к востоку от Спарты. Недолго думая, я вызвал к себе фалангиста, стоящего на карауле на входе в кабинет, после чего отдал команду найти игрока, знающего толк в картах. Уже через час с небольшим ко мне в кабинет привели миниатюрную девушку ростом метр пятьдесят с толстыми очками-фонарями. Этакая прям типичная ботанка, что на первый, что на второй взгляд. «Как зовут?» — прямо спросил я. Криса, пискнула та с явной нервозностью. «Это сокращена, от «бисектриса». «Карты читать умеешь?» — интересуюсь у нее, протягивая присланный рисунок с вороном. Девушка поправляет очки после чего деловито осматривает набросок карты, бармочит себе что-то под нос, после чего, заметив мое внимание, жутко краснеет. «Да, никаких проблем. Я могу читать карты и делать кроки, если потребуется». Видимо, удивленный взгляд уточняет. «Это такие рукописные карты с примерами масштабов и указанием точных примет. Состояла в любительском клубе альпинистов. Не раз ходила в походы, научилась. Тогда проложить и рассчитать маршрут до нужной мне точки сможешь?» «Задаю ей главный вопрос. Только укажите, куда, и все будет тип-топ. Уже уверенней выдает Риса. Вот и замечательно!» «Так вам, уроды!» — захохотал, что из сил коготь. Дрейк хоть и был куда сдержаннее в своей реакции, но не мог не кивнуть в согласие. Его план сработал как по часам. Пока Афины были заняты перестроением перед сражением, он выслал Фортуну и ее пловцов с заданием по отвлечению внимания. Хрюше даже не требовалось выходить в поле против трех кораблей Афин. Им достаточно было лишь выбраться из организованной ловушки. На что он и ориентировался. Фортуна и Жоржа, как самые высокоуровневые пловцы, заняли позиции у ролевого устройства центрального корабля тогда как остальные занялись созданием отверстий в корпусе судна. Изначально Дрейк планировал пойти на пролом по диагонали, стремясь прорваться в промежуток между афинскими судами, заставить их маневрировать, предпринять попытки остановить продвижение, но вышло все даже лучше ожиданий. Стремясь их потопить именно на дистанции, флагман противника начал смещение в сторону уже заранее, тем самым дав сигнал Фортуне и остальным. Уже сейчас у них на нижней палубе должна была начать прибывать вода. А помп-то нет и в помине, только ведра до да руки. Что гарантирует, если не затопление, то хотя бы отвлечение внимания. И как вишенка на торте, ныряльщики сумели заклинить рулевое весло. Теперь хрена о Пока таран хрюши терзал борт берсерка, слева и справа морские пехотинцы уже вовсю принимали боевых тюленей на борт. Ребята справились на все сто, сейчас жадно хватая воздух и едва ли не задыхаясь. Все же для маскировки им пришлось провести под водой не один десяток минут. Если бы не прокачка системной выносливости, их затея вообще бы оказалась за гранью фантастики. А так, нет, все получилось. Всех вывели! Отличная работа! Уходим уже отсюда! Отдал команду Дрейк, смотря на то, как флагман Афин грозно задел корму галеры, оставляя на той немалый пролом. Так-то можно было и на абордаж пойти, но... против нескольких сотен моряков. Да и ради чего? Вряд ли они смогут хоть какую-то добычу урвать из сражения. Не говоря уже о еще двух вполне себе целых галерах противника. Хрюша резво развернулась, двинувшись в сторону выхода из бухты. Их попытались преследовать две галеры Афин, но, поняв, что в скорости их типы судов заметно уступают, развернулись обратно к своему флагману, который печально шел на дно бухты. «Уроды! Сухопутные крысы!» — ревел Сабо, смотря на то, как нос берсерка позорно торчит из-под воды. Да, галеры по возвращению успели выловить и эвакуировать экипаж с флагмана. Пришлось, конечно, очень сильно потесниться. Похлеще, чем килька в консерве, но офинянам это удалось. Более того, Алекс и Архонт, не теряя времени, отдали команду зацепить нос берсерка и вытянуть судно поближе к берегу. Чтобы, если что, хотя бы иметь хоть какой-то шанс поднять этого титана со дна. Но это не изменило закономерного итога. Берсерк уже через пару часов уверенно сел на мель, скрывшись под кромкой воды почти что целиком, с три сотни афинян без флагмана. Им пришлось организовать временную стоянку в бухте, поскольку корма одной из галер нехило так пострадала. И вряд ли судно годилось для долгого плавания по большой воде. Да и сам Алекс не желал рисковать жизнями моряков понапрасну. Это еще ладно они уместились в двух галерах, которые как бы даже рассчитаны на такое число игроков не были. А вдруг что случится с пострадавшей галерой? Тогда морякам уже действительно придется идти вслед за своим судном на дно. Места же все равно не хватит. Поэтому афиняне занялись спешным ремонтом, как и попытками забрать какие-либо припасы и небольшой скарб с берсерка. Сабо злился на всю ситуацию, на Спарту, на Алекса и Архонта, но поделать ничего не мог. После случившегося фиаско его авторитет заметно так просел, что позволило двум капитанам-приятелям в кои-то веки действовать без оглядки на великого адмирала Афин. Однако не прошло и трех-четырех суток, как в лагере началось какое-то волнение. Сабо снова нахмурил брови, предполагая, что это опять товарищи-мальчики удумали какую-то дурость, но был вынужден тут же переменить свое мнение. Едва Сабо попытался возмутиться, что кто-то тревожит его на отдыхе, как в их раскинувшемся на берегу лагере появились незнакомые вооруженные люди. Попытавшихся сопротивляться моряков быстро и унизительно положили на землю, легкими пинками принудили к спокойствию. Заметно волнуясь, Сабо увидел, как один из его людей тычет пальцем в его сторону. После чего к нему подошел мужчина, от которого исходила тяжелая давящая аура ужаса. До такой степени, что еще при приближении игрока Сабо начал заикаться. — К-к-к-кто вы? — взвизгнул он. Мужчина же добродушно улыбнулся, чем слегка успокоил взволнованное сердце Собо, но лишь на мгновение. Уже через секунду к горлу великого адмирала был приставлен меч. «Я лорд Шурик, хозяин галеры, с которой вы решили повоевать», — представился мужчина. «Вы же хотели войны?» «Что ж, давайте повоюем».